История третья. Рабочие будни Джек обычно вставал часов в 11, иногда в 8, но это казалось ему несусветной ранью. Времена учебы, когда приходилось просыпаться к первым парам, он вспоминал с дроганием. Не разлепляя глаз, Джек сползал с кровати и брел до кухни, где в полудреме курил, сидя на подоконнике. Ядкий дым отгонял сны а ледяной душ смывал их остатки. А потом, ну, по крайней мере, последнюю пару месяцев, он без дела бродил по квартире или по городу, курил перед открытым ноутбуком, увязал в ненужных ему статьях и новостях. Это если не нужно было являться в институт на какое-нибудь собрание или опыты. Энса просыпалась немногим раньше, в десять, но героически боролась с этой, как ей казалось, дурной привычкой. Здесь же, лишь на второе утро после памятной вечеринки, ей удалось вернуться в свой режим. Но и то, будильник она заводила не на 7, как бывало, а на 9. Все равно никаких дел не планировалось. Все смены на ближайшую неделю им поставили в ночь. Энса начинала утро с йоги и дыхательной гимнастики. Комплекс упражнений был разработан ее наставницей, и девушка придерживалась его вот уже 13-й год. Когда она оказалась в первый раз в квартире Джека, то была поражена, несмотря на свою усталость. Многоэтажный современный дом, огороженный, с охраной, парковкой и внутренним зеленым двором. В ее родном Люце таких не строили. Центр был охраняемой исторической зоной а окраины заполнили однотипные 9-16-этажки, построенные еще 30-40 лет назад. Квартира Джека была стильной, но неудобной, по крайней мере, для двоих. В ней имелась небольшая спальня, где ночевал Джек и куда Энса не заглядывала. Остальное место занимала объединенная гостиная с кухней. Кухня сверкала хромом и черными поверхностями, от гостиной ее отделяла барная стойка. В жилой зоне все белое, от стен до мебели, кроме столика. Кожаный диван оказался весьма удобным, несмотря на свою внешнюю декоративность, и Лиэнса так устала, что ей было все равно, где спать. Низкий кофейный столик из темного дерева, где умещались теперь оба ноутбука, белая шкура на полу и стоящие вдоль стен белые стеллажи с книгами и безделушками. Вот и вся обстановка. Энца сначала оробела, боясь лишний раз до чего-то дотронуться, но следующее утро рассеяло иллюзию изысканной атмосферы. Повсюду лежала пыль. На столике были многослойные круглые разводы от кружек, бокалов и прочей грязной посуды, которая громоздилась везде, куда ни глянь. Собственно, беспорядка не было. Книги, диски, стильные безделушки и прочее лежали на стеллажах там, где их, видимо, положили давным-давно. И Энце решила, что отсутствие бардака говорит не о том, что Джек чистоплотен, а о том, что чудовищно ленив, чтобы что-то делать. Наутро после той самой попойки в клубе они встретились на кухне и долго задумчиво изучали гору грязной посуды. Джек, потому что еще не совсем проснулся и периодически зависал, а Энса, потому что размышляла, стоит ли браться за все самой. «Ты готовить умеешь?» — наконец спросил Джек. «Немножко», — отозвалась Энса. «Насколько немножко?» — заинтересовался он. Энца пальцами показала, насколько, и Джек разочарованно вздохнул. «Надо посмотреть, может, еще замороженная пицца осталась, или придется идти в супермаркет». «Я не люблю пиццу», — отозвалась Энца. «Правда?» — поразился Джек. «Первый раз вижу человека, который не любит пиццу, ее же не надо готовить». Он прошел мимо нее и плюхнулся на подоконник, закуривая. Почему не надо? Ее все равно разогревают. А если заказать, то даже резать не надо. Сообщил Джек и вздохнул. До того бессвязный разговор у них выходил. Энсу, видимо, тоже посетила подобная мысль, и она шмыгнула носом. Давай лучше в магазин. Джек, по поводу всего этого, давай я тебе платить за жилье буду. Не надо. Презрительно отозвался Джек. Ну, заеду тогда. Не надо, повторил он и, насупившись, затушил сигарету в пепельнице. Подумал и закурил следующую, поглядел на ее сердитое лицо. Хорошо, вдруг уступил он. Если еще готовить, будешь, покупай сама. На твоей машине, быстро сказала она. Я за рулем, так же быстро ответил он. И поводить даже не проси. Их дальнейшее обсуждение прервал двойной звонок, дребезжали оба их телефона. И где, мать вашу, разедок за ногу ее раздели, вас носит? раздраженно лающим голосом поинтересовался Яков. Энса пораженно посмотрела на Джека. Она и не знала, что можно сразу на несколько телефонов звонить. Джек в ответ досадливо пожал плечами. «Что, простите?» Робка начала, она одновременно с Джеком. «Чего еще?» Барбанегр написал жалобу, что вы второй день не являетесь на утренние тренинги». «Или скрининги что там. В сторону бросил Яков, и ему невнятно что-то ответили. «А, точно. Тренинги-инструктажи». Короче так, руки в ноги и на 12-часовой успеваете. Потом отработаете пропущенное. Яков бросил трубку раньше, чем Джек успел сообщить ему, что они еще не завтракали, а испуганная Энса, что она и не знала о тренингах. «Тогда едем в кафе», — подытожил Джек. Энса тут же запаниковала. «Мы опоздаем, разве нет?» И жалобу там уже какую-то написали. «Не опоздаем», — по привычке спорить отозвался Джек. «Что это вообще такое? Тренинги-инструктажи, блин». «Если бы вы были нормальными людьми, то знали бы», — поучительно сказала Анна. Она выпросила у Джека сигарету и, воровато оглядываясь, пошла с ним в курилку. «Энсу еще раньше увел саган». Мастера боя занимались в другом месте, и юный коллега взял Энсу под временное покровительство, пообещав Джеку сдать ее потом с рук на руки. «Саган запрещает курить», — пожаловалась Анна. «Говорит, что женщинам курить нельзя, это себя не уважать, все такое, не говоря уже о последствиях». «Ого, и ты слушаешься?» — изумился Джек. Кто ты такая и где настоящая Анна? Давно ты ее заменяешь? Ладно, ладно, глупая шутка, не маши руками. Так, а чего там с этими инструктажами? А, инструктажи. Ну, мы все на них ходим летом, по расписанию, три дня в неделю. Иногда лекции читают, иногда практические занятия проводят, чтобы не забывали навыки в каких-то малоиспользуемых областях магии. Скука, короче... Но обязательно. Потом, когда обновляешь лицензию, смотрят всегда, какая там у тебя посещаемость. Мастера боя в основном практикуются в парах. Да? А где они занимаются? В новом корпусе и на стадионе за ним. Анна с наслаждением затянулась и, выпустив дым, сказала. А ты знаешь, они так твою Энсу там ждут. Посмотреть на этот ее фокус с разрезанием. Обсуждали вчера весь день, там целая толпа любопытных. Джек кисло поморщился, затушил сигарету и, сунув руки в карманы джинсов, поплелся к выходу. Ну, и я пошел. «Ты куда?» — удивилась Анна. «Поклонников отбивать, я же ей обещал». «Каких еще поклонников?» — пробормотала Анна и торопливо докурила. Пару секунд она колебалась. Пропустить лекцию и пойти посмотреть, что там Джек учудит. Или же не рисковать. Любопытство победило. Хотя смотреть, как оказалось, вовсе не на что было. Занятие как занятие. Анна не раз наблюдала, жертвуя той самой посещаемостью, ради возможности лишний раз полюбоваться энергично упражняющимися молодыми людьми. Саган не одобрял этого. Для своих лет он был чересчур серьезен. Новенькая в спаррингах не участвовала, она покоряла и довольно ловко полосу препятствий под присмотром тренера мрачного гороподобного барбонегры. Джек, который широко шагал впереди Анны, так что та и не смогла его догнать до самого стадиона, подождал, пока Энса закончит, и издале крикнул: "Эй, Энса, все в порядке". Энса обернулась, не удивившись, махнула рукой, мол, в порядке. Джек кивнул и, развернувшись, с той же скоростью полетел обратно. «Погоди!» — возмутилась Анна и, хватая его за рукав, заставила сбавить скорость. «И чего это все? Зачем мы сюда шли?» «Какого беса ты сюда шла, я не знаю», — отозвался, как всегда, грубый Джек. «Я проверить шел». Теперь мы еще на эту треклятую лекцию успеем. Джек, чего? Ты девочке город уже показывал? Зачем? Ясно. Мы ее завтра забираем тогда, после инструктажа. Будем ее гулять. Да, мне плевать, забирай. Что я, пекун что ли? Когда Анна залилась возмущённой тирадой, в основном о несчастных маленьких девочках, о которых надо заботиться, и о чурбанах, которым вообще на все плевать, Джек быстрым привычным движением заткнул уши. Анна не обиделась, слишком давно его знала. Этим вечером планировался отдых. После нескольких достаточно утомительных часов занятий, да еще учитывая вчерашнее, Энса и Джек решили, что нужно расслабиться. «Ну, ребята, что делаете?» Бодро вопросил Роберт. «У вас там дверь открыта?» Джек и Энсу удивленно подняли головы. Оба сидели за низким столом, уткнувшись в свои ноутбуки. Джек на диванчике боком к двери, Энсу прямо на полу. Между ними, точнее, между поднятыми крышками ноутбуков, стояла круглая деревянная миска, доверху наполненная чипсами. «Ужинаем?» — отозвалась Энсу. Роберт и Донна синхронно обвели гостиную глазами. Ни в едином углу этого пыльного помещения не было признака какой-либо еды. «На вас не хватит», — предупредил жадный Джек и схватил порцию чипсов побольше. «Это что?» — поразился Роберт. «Вы вот этим питаетесь?» «Кукурузные», — пояснила Энса. «Очень вкусно». Роберт закатил глаза, а Донна достал мобильный телефон и сосредоточенно стал набирать чей-то номер. «А чего пришли-то?» Спросил Джек, когда понял, что гости не на минутку заскочили, а собираются располагаться надолго. Донна бубнил что-то на кухне в телефон, попутно хлопая дверцами холодильника и шкафчиков, а Роберт сидел рядом с Джеком на диванчике и благодушно улыбался. «Ну как же?» — сказал он. «Мы ведь коллеги, друзья, почему бы нам не заскочить?» «Ты последний раз заскакивал? Год назад?» Подозрительно прищурился Джек и захрустел чипсами. «Ты слышал? Снова митинг в центре устраивали», — дипломатично меняя тему разговора, произнес Роберт. «Все требуют равных прав для магов. Сожгли чучело министра Долли, говорят, пытались спровоцировать драку, но не вышло. Прищучили их ребята из полиции, магбригада там была, теперь орут о предателях. Джек презрительно фыркнул. Не особо интересовался политикой. Ему всегда казалось, что ею занимаются те, кто вообще ничего не умеет, кроме как орать погромче. Особенно ребята из справедливой ассамблеи, банды, которую по ошибке называли партией. Энса, как более вежливый человек, аккуратно закрыла ноутбук и отнесла его к стеллажам, где в углу скромно стоял ее чемодан на колесиках. Министр Долли?» — переспросила она. «А что он им сделал? Он же по внешним связям». «Он дал предварительное согласие на экстрадицию Мага Шенке в Остзайде», охотно ответил Роберт. В прошлом году этот парень на границе с Оззеди запустил свой экспериментальный турбион и прорвал пространство. «Роберт, она не из деревни!» — прервал его Джек. «Мы все эту историю миллион раз слышали». Дон выключил телефон и вернулся к компании. Отобрал миску с чипсами, которыми уже вовсю закусывал Роберт, несмотря на свое недавнее возмущение упер руки в бока и нахмурился. Энса занервничала, поглядывая на Джека и Роберта, но те, похоже, не особо впечатлились, так что Донну пришлось забрать и ноутбук. «Знаете», — сказал Джека задаченно, «нифига вы на гостей не похожи. Нормальные гости не врываются без предупреждения, не забирают еду и технику». «Делаем так. Я отвлекаю, а ты, мелкая, вызывай полицию». «Попробуй пробиться в туалет и позвонить оттуда». «Я твой адрес не помню», — с сожалением вздохнула девушка. «Так и не посмотрела». «Ну вот, из-за твоей невнимательности нам придется весь вечер провести в заложниках у этих типов». Раздосадованно буркнул Джек, а потом остро взглянул на Донна. «Куда это ты только что звонил?» «Подмогу вызывал» ровным тоном произнес тот. «У вас совершенно пусто на кухне». И я нашел таракана. Энца передернулась, невольно озираясь кругом. Но «Он дохлый был», — успокоила ее Донна. «Даже таракан без еды не выжить». «Боюсь предположить, но уж не громкоголосую ли ведьму ты позвал?» «Джек!» — укорил его Роберт. «Разве можно так о нашей старушке?» Джек довольно хмыкнул и развалился на диване, заложив руки за голову. «От, подожди! Если она узнает, что ты ее старушкой назвал, ой, не завидую!» Роберт заметно перетрусил, закашлялся. «Так я же в переносном смысле, ты же меня не выдашь?» Джек лениво пожал плечами. «Да ладно, что я, зверь какой?» Однако первым делом, едва Анна и Саган прибыли, он злорадно доложил Магичке, как именно отозвался о ней Роберт. Анна появилась в дверном проеме и долгим печальным взглядом посмотрела на Роберта. Одета она была в неспадающее затейливыми складками зеленое платье, выгодно оттеняющее цвет глаз, и выглядела просто сногсшибательно, что не помешало ей грустно заметить. «Так ты считаешь, что я старая уже? Годы пролетели так быстро, а я все моложусь». «Да, врет он все». Неубедительно отозвался Роберт и обратил отчаянный взгляд на Энсу. Девушка смущенно улыбнулась, она не понимала, всерьез они или так шутят, и потому не знала, что сказать. Саган, не обращая внимания на разыгравшуюся драму, поднырнул под локоть Анны и подошел пожать руки Донна и Роберту. С Джеком он обменялся холодным кивком, стащил с дивана подушку и плюхнулся на нее рядом с Энсой, потом спохватился и сказал Донна. «Мы там продукты привезли, которые ты сказал. Помочь, может, чего надо?» «Я тоже могу что-нибудь», — робко добавила Энса. «Порезать там или почистить. Правда, я плохо готовлю». Это мгновенно переключило Анну на другой лад. «Ты мой цыпленочек, ласково воскликнула она. «Ничего страшного, мы тебя сейчас научим. Хотя, подожди-ка». «Ты, надеюсь, не будешь потом готовить этому монстру и тирану? Он не постесняется поставить тебя у плиты и вовсю пользоваться твоими умениями. Мне вообще не нравится, что ты живешь у него». Энс вздохнула. «Да, все хорошо. Я бы все равно не потянула снимать номер в гостинице или комнату где-нибудь до сентября». Анна всплеснула руками, тут же проникаясь тяжелой судьбой бедной сироты, оказавшейся первый раз в большом городе среди подозрительных типов и прочего. «Я не сирота», — защищаясь попыталась вклиниться в сетование Анны девушка, «и люц, только чуть-чуть меньше граждана. «Да не слушай ты ее», — махнул рукой Саган. «Завелась опять». «Пойдем готовить. Я, правда, сам небольшой спец, но Дон у нас просто шеф-повар». «Записывай там, на всякий случай», — посоветовал ей в спину Джек. И сразу же заработал тяжелый укоризненный взгляд Анны. «А ты представь, что будет, если я начну готовить. Нас же будет не спасти». «Да, талант к готовке у тебя небывалый» вынуждена была согласиться Анна. «Но эксплуатировать девочку я тебе не позволю». «Ты едва ее знаешь», — возразил Джек. «А уже нагородила бес знает чего. Не переживая, она сама за себя постоять может». Анна лишь вздохнула, подумав, что Джек хоть и прав, может быть, но такой самодовольный гад, что спускать ему этого нельзя и назло ему начала спорить, пока не довела его до белого колена. Донна, чтобы успокоить их, вернул миску с чипсами и выдал по бутылке пива. «Пиво!» — протянула недовольно Магичка. «Может, вина? Что это ваше вонючее пиво?» И тут она подскочила, завопив так, что, как потом утверждал Джек, у него бутылка в руке завибрировала. Перекатившись через барную стойку, Саган бухнулся рядом с Анной, готовой сразиться с любой опасностью. «Таракан!» — выдохнула Анна, указывая на несчастное, давно мертвое насекомое, случайно прилипшее к рукаву Донну. а а это тот самый, которого я нашел», — равнодушно сказал тот и сделал было движение, чтобы стряхнуть насекомое. Анна рванула назад, снова завопив. «Да ладно, ладно!» — неожиданно засмеялся Донна. «Пойду, беднягу в унитаз спущу, не переживай!» «Шутник бесов!» — чуть ли не со слезами сказала ему вслед Анна. Саган вздохнул терпеливо и ушел обратно, а Джек и Роберт, обменявшись взглядами, дружно грохнули хохотом. «Чего ржете?» — недовольно спросила Анна. «Тоже мне рыцари!» «Я их тоже боюсь, не переживайте», — подала голос Энса. Анна вздохнула. «Сейчас я заклинание прочитаю, девочка моя. Оно тут всех насекомых убьет». «Здорово», — уважительно отозвалась Энса. Пару дней спустя, вспоминая этот эпизод, Энса посчитает его предзнаменованием. Джек тоже вспомнит, но с досадой, потому что не слушал Анну внимательно.